Против солнца первая застава. Симеон Верхотурский, русский православный святой и уральский языческий демиург, после смерти вышел из земли, и этим словно завершил путь, который начал другой демиург, уральский богатырь Полют, при жизни ушедший в землю. Полют лет на 200 старше Симеона. Видимо, он служил у князя, который правил в маленьком городке Чердынь. Чердань была столицей княжества Пермь-Великая. Великое, но малолюдное это княжество лежало на северной реке Колве. Оно было плацдармом, с которого Русь начала наступление на Урал. Вокруг Перми-Великой простирались угрюмые дебри бесконечной тайги, стоящие на белых мхах. Ничем не нарушены эти таежные просторы и сейчас гудят вокруг Полюдовой горы. Но пятьсот лет назад для русских они скрывали смертельную опасность. Любой бурелом мог внезапно ожить и превратиться в войско вагулов, идущих из-за хребта в атаку на чердань. Однако на пути вагулов стояла гора, а на горе застава богатыря Полюда. От заставы до чердани сорок верст не добежать. Богатырь Полюд мог укрыться за валунами и спастись. Но тогда вагулы захватят чердань врасплох и сожгут, и Полют вызвал огонь на себя. Зажег на скале сигнальный костер. С бревенчатой стены черданского Кремля дозор увидел алую искру над голубым горбом дальней горы. Набат, тревога, и затворились крепостные ворота. А в небе над Полюдовой горой уже висело одно только легкое перышко дыма от затоптанного костра. В тех яростных битвах сражалось всего-то по две-три сотни воинов с каждой стороны. Чего делились здесь такие крохотные горстки людей? Землю? Но ее даже не перемерить. С высоты Полюдовой горы распахиваются такие пространства, что им нет и предела, линии горизонта. Значит, спор здесь шел о вещах вовсе не материальных, не бытовых. Спор шел о праве считать эту землю своей. В таком споре побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто жертвеннее. Палют принес в жертву себя. Это самая большая жертва, на которую способен человек. Но легенда не захотела мириться с гибелью богатыря. По легенде, Палют не погиб, а укрылся в недрах горы. На каменном уступе, что навис над пропастью, остался отпечаток гигантской босой ноги, след Полюда. Полют стал равновелик горе едино природен. Так русские вырастали в Урал, а Урал прорастал в русских. Цепочка уральских героев выстроена по смыслу. Полют стал землей, Ермак воин ее отвоевал, Бабинов освоил, а святой Симеон явил главную ее ценность — труд. Такова же цепочка героев в русском национальном пантеоне. Светогор уходит в гору, в землю, уступая воину Илье Муромцу. А за Ильей приходит Микула Селенинович с плугом и тягой земной. А кто после Микулы? Кого назвал народ? Сергия Радонежского. Сергей озвучил главную русскую ценность – единство.